Губы у меня соленые от слез. Люди в коридоре уставились на меня. А я отбиваю поклоны и молюсь, молюсь. Господи, не воздавай мне по грехам моим. Черная беззвездная ночь опускается на Исламабад. Я сижу на полу в темном закутке у отделения скорой помощи. Передо мной коричневый столик, заваленный мятыми газетами и журналами. Тайм. За апрель 1996 года. Пакистанская газета с фотографией мальчика, попавшего под поезд неделю назад. Какое-то глянцевое издание с улыбающимися звездами Лолливуда на обложке. На стуле у противоположной стены клюет носом пожилая женщина в изумрудно-зеленом шальвар-комизе и вязаном платке. Накатывающийся дремота, то и дело обрывает ее молитвы. На полусловие. Кого сегодня услышит Господь, ее или меня? Перед глазами у меня стоит лицо сохраба, подбородок с торчащей косточкой, уши раковинки, глаза формы напоминающие бамбуковые листья. Почему у отца и сына одно лицо? Черное, беспросветная тоска хватает меня за горло. Воздуха мне! воздух Поднимаюсь и окно. В помещении врывается душный запах тления и гниль Стараюсь дышать всей грудью, но комок в горле остается. Опять опускаюсь на пол, листаю тайм и не понимаю ни слова. Смотрю на трещины, на цементном полу, на паутину по углам, на подоконник с дохлыми мухами, на часы на стене. Четверть пятого утра, часов шесть назад, меня вытолкали из комнаты за двойной дверью, и до сих пор никаких известий. Странное ощущение. Я словно сливаюсь с полом, ужасно клонит в сон. Глаза закрываются, я уношусь прочь. Вот проснусь, и все, что я видела, кажется сном и вода, звонко капающая из крана в полную крови и ванну, и левая рука мальчика, касающаяся пола, и окровавленное бритвенное лезвие на бочке. Этим же лезвием я брился накануне, и полуоткрытые, безжизнные глаза. Прочь не хочу, глаза, это слишком страшно. Сплю, не помню, что снится. Кто-то трясет меня за плечу Открываю глаза. Передо мной на корточках сидит мужчина. На нем знакомая хирургическая шапочка. Рот прикрыт белой бумажной маской. На маске сердце у меня замирает, капельки крови. На его пейджере фотография маленькой девочки с раскосыми глазами. Врач снимает маску. Слава Богу, видеть больше не могу крови с У доктора смуглая кожа, прямо швейцарский шоколад, который мы с Хасаном покупали на базаре в Ширинау, ледевящие волосы и карие глаза. Он представляется, доктор на вас. В речи его угадывается британский акцент. Мне вдруг хочется бежать от него и подальше, ведь я не вынесу его слов. Он говорит, порезы были глубокие, и мальчик потерял много крови. Губы мои шепчут молитву. «Ла-илла-э-лла-илла, -э Мухаммад Он говорит. «Ему пришлось сделать несколько переливаний». «А как я скажу обо всем Сурайе?» Его дважды вытаскивали с того света. «Даю обет, совершить закят и назр. И молодой, здоровый организм победил. Буду поститься. Мальчик жив». — Все хорошо. Доктор на вас улыбается. Смысл его слов ускользает, он еще что-то говорит, но я уже ничего не слышу. Я целую ему руки и прижимаю с лицом к его ладоням, и поливаю слезами его короткие мясистые пальцы. Он замолкает, ждет. У полутемной, набитой жужжящими приборами палаты интенсивной терапии — Форма буквы «Г». Доктор на вас ведет меня между рядами коек, разделенных белыми пластиковыми занавесками. Кровать Сохраба. Самая последняя. Рядом с ней пост медсестер. Две девушки в зеленом делают записи и тихонько переговариваются между собой. Пока мы с доктором ехали в лифте, я боялся, что, завидев Сохраба, опять разрыдаюсь. Вот оно! Бледное личико, едва видно из-за проводов и трубок. Но глаза мои сухи. Странное оцепенение овладевает мной. Наверное, водитель, успевший в последнюю секунду отвернуть в сторону и чудом избежать лобового столкновения, испытывает нечто подобное. Сидя на стуле в ногах у сухраба, я засыпаю. Когда открываю глаза, небо... В окне у поста медсестер ясное, светло-голубое, всходит солнце. Моя тень падает на неподвижно лежащего мальчика. — Вам бы поспать, — говорит мне сестра. — Не узнаю ее, наверное, из утренней смен Она отводит меня в соседнюю палату, пустую, и вручает подушку и одеяло. Опускаюсь на битый искусственной кожей диван и сразу же куда-то проваливаюсь. Во сне я опять внизу, в комнатке возле входа в отделение скорой помощи. Появляется доктор на вас, снимает маску, его неожиданно белые руки тщательно ухожены, волосы причёсаны. Да это вовсе и не доктор. Это мистер Эндрюс, любитель помидоров из посольства. Набычившись, он щурит глаза. Днём госпиталь — это путаница изломанных залитых искусственным светом коридоров, по которым оживленно снуют люди. У этого лабиринта больше нет от меня тайн. Я знаю, например, что кнопка четвертого этажа в лифте не горит, и что дверь мужского туалета на том же этаже перекосила, и, не надавив как следует, плечом ее не откроешь.